Глава тринадцатая. Неяра встала, потянулась, собираясь выполнить мою просьбу, и в этот момент из недр пещеры донеслись встревоженные голоса. «Подожди», — сказала я питомице, — та послушно замерла на месте. «Сначала поешь». Я подошла к тюку с остатками мяса, вынула кусок и отдала кошке. Та, обнюхав подношение, с удовольствием принялась ужинать. Тем временем голоса становились все встревоженнее, заплакали дети. Это проснулись хозяева дома, который знатно опустел. Я шагнула в пещеру, когда одна из старух, жутко костлявая, визгливо заверещала, тыча в моих людей с пальцем. Дети жались к стенам, двое мальчишек постарше схватили камни, целясь в моих малышей. Ити, надо отдать ей должное, не растерялась. Она вышла вперед, подняла руки ладонями вверх, и негромко заговорила, тяжело роняя слова. «Приходили воры и украли ваших сильных соплеменников, оставив слабых на верную смерть». Лица хозяев вытягивались с каждым словом. Одна из женщин, грузная, с отвисшими щеками, вдруг противно на одной ноте завыла, принявшись раскачиваться из стороны в сторону. Другие зашептались, оглядываясь на пустые места у стен, где еще недавно сидели их родичи. Я подождала, пока первая волна шока схлынет, и шагнула вперед. Вам нужно уходить, произнесла я, стараясь говорить медленно и четко. Вместе с нами. Первая в старуха вскинулась, ее глаза сверкнули злобой. Кто ты такая, чтобы указывать? Медленно встав, прошепела она. Мы тут живем столько зим, сколько ты на свете не провела. Пришлая бледная немочь. «За нами идёт Ордхрем со стаей», — спокойно отозвалась я, проигнорировав оскорбление. «Очень скоро они будут здесь. И, поверьте, вас стороной никак не обойдут». «Откуда тебе знать?» — прошепелявил беззубый старик с редкой седой бороденкой. «Может, они и не придут вовсе, а мы должны бросить свой дом из-за слов какой-то чужачки?» Остальные загудели, поддерживая его, — Недоверие и страх мешались в его глазах с упрямством, с той цепкой привязанностью к знакомому месту, что сильнее любых доводов разума. Я могла бы спорить до хрипоты, убеждая их и уговаривая, но времени на это не было. Вместо этого я просто подошла к входу и позвала Нияру. Нея, иди сюда!» Из сумерек, окутавших площадку, бесшумно выступила кошка. Она мягко, текуче вошла в пещеру. ее голубые глаза светились в полумраке, как два ледяных осколка. При каждом движении могучего зверя ее серебристо-пятнистая шкура завораживающе переливалась в свете небольшого костра. Реакция хозяев не заставила себя ждать. Костлявая бабка отшатнулась, споткнувшись о от чьи-то ноги, и рухнула на подстилку пуче глаза. Грузная женщина прекратила завывать, Мужчины, округлив глаза и приоткрыв рты, неверяще уставились на Ирбиса. Дети смолкли, даже шмыгать носом перестали, мечтательно пугливо рассматривая необыкновенную гостью. «Кала!» — выдохнул кто-то благоговейно. «Тень охотника!» «Это не Яра», — представила я, — «и она со мной. Если вы хотите жить, то пойдете с нами. Вы имеете право остаться». Но тогда пеняйте на себя. Мы вас предупредили, и совесть наша чиста. Вы должны принять решение к завтрашнему утру, сразу после моей охоты. Тишина повисла такая, что было слышно потрескивание углей в костре и завывание ветра за стеной. Все же метели быть, надеюсь, она не помешает Барсу в его задаче. Выйдя наружу следом за Кхалой, я, погладив ее по бархатистой плюшевой шее, шепнула «Будь осторожна, подруга». Если почуешь опасность, беги ко мне, не раздумывая. Кошка мотнула большой головой, ткнулась холодным носом в мою ладонь и бесшумно скользнула в темноту. Я вернулась в пещеру, закрыв лас волоном, и вернулась к остальным. Тарх лежал у костра. Его тщедушное, высушенное старостью тело сотрясалось в кашле, который он пытался безуспешно подавить. Ити суетилась у очага, заваривая что-то из своих трав. Вот тут есть мясо. Кнула я в тюк. «Его немного, но утолить голод хватит всем. Возьми и пожарь». Кивнула я беззубому старику, тот, замешкавшись мгновение, все же молча встал и принялся за дело. Ночь тянулась бесконечно. Я устроилась на шкуре у входа, прислушиваясь к каждому шороху снаружи. Дважды вскакивала, заслышав далекий вой, но все же смогла забыться тревожным сном, полным алых глаз и оскаленных клыков, с которых капала вязкая слюна. Проснулась до рассвета. Остальные все еще безмятежно спали. Тарх, напоенный травами шаманки, тоже успокоился. Я задумчиво посмотрела на старика: всех мне не спасти, как бы ни хотелось. Ну и бросить его тут. Если ему суждено умереть, то пусть это случится в окружении близких, тогда ведь не так страшно, наверное. Поэтому я потащу его, как и детей, на волокушах за нами. Я, осторожно, стараясь никого не потревожить, взяла копье граха, топор, заткнула за пояс нож, не забыла про веревку и выскользнула наружу. Мир встретил меня морозной тишиной той, которая царит между ночью и днем. Прошедшая метель укрыла все вокруг пушистым белоснежным одеялом, замела все следы. Небо на востоке едва-едва порозовело, обещая ясный день. Нам нужно мясо без него дети ослабнут еще сильнее старики не смогут выдержать переход в мы доели вчера от него остался лишь череп и я почему то так и не выбросила его с мыслью авось в хозяйство пригодится оставила спустившись по пологому склону двинулась в сторону леса первые пятнадцать минут мне не повстречалось ни единой души но постепенно все вокруг начало оживать где то застрекотала сойка С ветки упала снежная шапка прямо мне под ноги. Не так далеко хрустнула ветка под чьей-то тяжелой поступью, и я замерла, вся превратившись в слух. После выбрав направления скользнула влево, втягивая носом воздух, как животное. С каждым шагом шум становился все громче, в ноздри ударил резкий запах зверя. Присев за ближним к нему деревом, выглянула из-за ствола. Секач что-то рыл под кустом в 20 метрах от меня, матерый с покатой щетинистой спиной и клыками, торчащими из нижней челюсти, как два кривых ножа. Он все рыл и рыл мерзлую почву, выворачивая комья, а его маленькие глазки, налитые кровью, то и дело зыркали по сторонам. В прошлой жизни я бы уже карабкалась на ближайшее дерево, ведь кабан-сикач — это не шутки. Двести с лишним килограммов ярости способны распороть человека от паха до грудины одним движением башки. Но прошлое, сытая, комфортная жизнь осталась в другом мире. Здесь же, чтобы добыть пропитание, чаще всего приходится рисковать собственным здоровьем. А учитывая, сколько нам мне людей... Я медленно выдохнула, столь же неспешно встала, перехватила копье поудобнее. Животное все равно заметило мои движения, вскинуло голову, захрюкало угрожающе. Его маленькие глазки впились в меня, оценивая. Я не стала ждать. Размахнувшись, от плеча метнуло копье с такой силой, что древко свистнуло в воздухе. Острие глубоко вошло зверю в бок, пробив щетину, шкуру, мышцы и завязнув в теле. Противник пронзительно, громоподобно заревел, этот виск ударил по барабанным перепонкам, оглушая. Я ожидала, что он, сделав пару шагов, завалится и сдохнет, но я ошиблась. Вместо этого кабан рванул точно на меня. Копье торчало из него, Кровь хлестала на снег, но этот живой таран нёсся вперед, будто не замечая раны. Его глаза горели слепой алой яростью. Эта нехилая масса неслась ко мне со скоростью курьерского поезда. Разум вопил в сторону: "Беги, дура, спасайся!" Но я, затолкав дикий ужас и страх куда подальше, решила иначе. Я ведь теперь одаренная. Меня так просто не возьмешь. Я уделала пещерного льва и даже съела его поэтому шагнула навстречу в момент шибки я чуть присев вцепилась руками в его клыки пальцы сомкнулись на костяных крюках намертво медленно выпрямилась передние ноги секача оторвались от земли Кабан неистово визжал мотал башкой пытаясь вырваться его передние копыта молотили воздух врезаясь мне в живот тарабаня по ребрам боль была настолько острой что перед глазами вспыхнули кровавые пятна Мир закачался, но я, собрав всю свою волю в кулак, стиснув зубы, завершила задуманное. Напрягая до предела мышцы всего тела, я силой развела руки в стороны, челюсть секача страшно затрещала и начала расходиться. Теперь зверь ревел не от ярости, а от боли, от ужаса. Вдох, и вместе с выдохом я, что есть мочи, дернула. Хруст ломающиеся кости отдался во всем теле. Нижняя челюсть кабана разошлась надвое, Противник дернулся еще раз, я рожала пальцы и мертвая туша все еще мелко подрагивая рухнула к моим ногам, заливая снег темной кровью. Я тяжело дыша сделала шаг назад. Бока горели огнем, и я недолго думая распахнула шубу. Моему взору открылась неприглядная картина багровые с синим отметин, украсивших ребра, которые, вероятно, все же треснули. Досадливо поморщившись, вернула шкуру на место и перевела глаза на наш сегодняшний завтрак, обед и ужин. Этой туши хватит на несколько дней. Надеюсь, шаманка со своими травами сможет мне помочь, ведь впереди непростой переход. Выдернув копье, связала сикача и, закинув лямки на плечи, потащила назад. Затянув добычу в пещеру, отдала женщинам, которые, ошеломленно на меня косясь, взялись за разделку. Подозвав Ити, продемонстрировала ей свои синяки. Странно, они будто немного побледнели. Задумчиво пробормотала я, надавив на самый большой и поморщившись от боли. Шаманка, потрогав мои ребра, глубокомысленно покивала и сказала, «Мои травы и мази не нужны. Искра излечат тебя еще до ночи. А вот чтобы затянулись глубокие раны, времени надо больше — несколько суток» но с условием, что ты не будешь ничего делать, лишь лежать и есть. Да-да, поесть надо обязательно, еда помогает. А если я, например, потеряю руку или ногу? Мне стало любопытно. Новая не отрастет. Ити хрипло рассмеялась, мы же не ящерицы. Потеряешь руку, останешься без руки. Но умереть от кровотечения нам с тобой сложнее, чем обычному человеку. Я кивнула, переваривая услышанное. «Тогда я посижу, подожду свои порции». Я устроилась на одной из шкур неподалёку от костра, прижалась спиной к холодной стене и прикрыла веки, как уснула, сама не заметила. Разбудили меня прикосновением к плечу. «Мясо готово, Лойла». Ити протягивала мне дымящийся кусок на палочке. «Ешь». Я села, морщась от тупой боли в ребрах. Впрочем, она была уже не такой острой. Синяки на животе из багрово-лиловых превратились в желтовато зеленые будто неделя прошла, а не пара часов. Пока жадно жевало жесткое мясо, пещера вокруг меня гудела, как растревоженный улей, народ уже поел и принялся собираться. Женщины сворачивали шкуры, дети таскали тюки, снаружи мужчины мастерили волокуши из жердей и кожаных ремней. Хозяева пещеры, еще вчера огрызавшиеся на чужаков, Теперь работали бок о бок с моими людьми, объединенные общим страхом и хрупкой надеждой. Всего нас набралось 19 душ, и я единственный воин и защитница. Весело, ничего не скажешь. Тарха положили на волокуше, старик был бледен, черты лица его еще сильнее заострились, но было и хорошее. Его изнурительный кашель почти сошел на нет, вероятно, помогли травы Идти. Рядом с ним усадили детей самых мелких и истощенных. «Отправляемся!» — скомандовала я, закидывая на плечи кожаные лямки. Мы покинули пещеру, когда солнце было в зените. Я шла впереди, таща за собой волокуши. Позади растянулась вереница моего разномастного племени. Старухи, опирающиеся на посохи, дети, несущие тюки почти с себя размером, и деды, сжимавшие копья на случай опасности. За спинами у них тоже была поклажа. Двигались медленно, даже слишком. Я могла ускориться без проблем, но люди позади, увы, нет. Иногда я оглядывалась, боясь увидеть на горизонте монстров, несущихся по нашему следу, но лес молчал. Лишь ветер шумел в кронах, да изредка вскрикивала какая-то птица. Миновал полдень, а еще через час мы сделали вынужденный привал. Ити и Даха раздали всем утреннее жареное мясо, перекусили, кто-то задремал, я дала им полчаса перевести дух. «Почему ты не позволила мне рассыпать дэро?» — спросила шаманка. «Побережем твою траву. Хочу сначала спрятать вас, затем попробую обмануть этого ордхрема», — ответила я, поглядев на солнце. «Поднимай всех. Пора в путь». К моменту, когда небо начало наливаться закатным багрянцем, а я отчаялась найти что-то подходящее, удача улыбнулась нам. Я все же нашла пещеру. В теле скалы, почти скрытый нависающим козырьком и разросшимся кустарником, темнел узкий лаз. Я бы прошла мимо, ничего не заметив, если бы не птичка, выпорхнувшая оттуда. Оставив племя ждать, обогнула голые кусты и осторожно протиснулась внутрь, сжимая наготове копье. Все чувства были обострены до предела. Проход оказался коротким, метра три, не больше, а за ним открылась пещера. Маленькая, но сухая и, главное, пустая. Ни следов зверя, ни костей, ни помета, лишь голый камень и тонкий слой пыли на полу. Следующие несколько часов слились в сплошную череду дел: затащить внутрь тюки, развести костер, накормить детей. Тарх все еще дышал и даже поел немного. Затем я отправилась на поиски подходящего камня, чтобы перекрыть вход, чтобы свет от костра не был виден снаружи и чтобы не выдувало тепло. Когда наконец все угомонились. Я позволила себе привалиться к стене и прикрыть глаза. Нияра не вернулась. Я гнала от себя тревожные мысли, убеждая, что кошка умна, осторожна, что она справится. Но червячок беспокойства все равно точил изнутри. Ночь прошла в целом спокойно. Под утро, когда темень за пределами пещеры начала сереть, я выбралась снаружи, чтобы вдохнуть морозного воздуха и осмотреться. И тут увидела ее, шагнувшую ко мне из леса, Кошка, не спеша подошла и уселась подле меня, обвив лапы пушистым хвостом. И взглянула на меня своими голубыми глазами, в которых плясали отблески зари, и читался голод. Умница! С облегчением, не скрывая радости, выдохнула я, опускаясь перед ней на корточки. Моя ж ты умница! Ирби сткнулся носом мне в ладонь и негромко заурчал. Вижу, у тебя морда, в засохшей крови. То есть ты охотилась? «Но все равно хочешь есть?» — тихо рассмеялась я. «Ряу!» — выркнула она. «Да-да, еды много не бывает. Полностью с тобой согласна. Погоди чуток». Я вынесла ей кусок мяса и с умилением смотрела, как она, не торопясь, начала завтракать. «Ты нашла их?» Кошка дернула ухом, продолжая трапезничать. «Хорошо». Я погладила ее по голове. Вернувшись в пещеру, разбудила Ити. «Я покину вас на несколько дней». «Ты за главную. И дай мне дро. о Сделаю так, чтобы вас не нашли». Шаманка молча кивнула, покопалась в своих вещах и протянула мне два мешочка, один из них был наполовину полон. Еды хватит на три-четыре дня, если сэкономить. Никуда не выходите без крайней нужды. И смолкла, не зная, что еще сказать. Что им делать, если я не вернусь? Какие инструкции на этот счет оставить? «Ты вернешься, Лойла». Итти наклонилась вперед и крепко сжала мою правую руку. «Духи привели тебя. Они же тебя изберегут». Невесело усмехнувшись, я ничего не ответила. Мы с ней Неярой двинулись назад по следам, оставленным моим племенем. Я шла, подметая снег веником и рассыпая вонючую траву за собой. Через час остановилась на одной из полянок, где мы вчера переводили дух. Сыпав из мешка остатки зловонной гадости, отправилась в другом направлении. «Ура! Найдет наш вчерашний след, дойдет до этой точки, и дальше уже мой запах поведет его прочь в логово воров». Я усмехнулась, ощущая, как внутри разгорается мрачное пламя азарта. «Ну что, красавица моя, веди!»